Рыба. Я сидела на крыльце. Только что погасло полосатое вращающееся небо, несовместимое со здоровой психикой. Я почти не могла выходить под него, меня начинало трясти. Оно чем-то напоминало шатер цирков, в который я, юная горская дура, поперлась сразу, едва приехав в столицу поступать в универ. В общем, еле тогда жива осталась, про остальное умолчу. Возможно, это воспоминание и было причиной трясучки. Не знаю. Там красные и черные полосы, сходящиеся в центре. И здесь они же. Только здесь они еще и медленно крутятся, получается такая спираль. Сверху потек ветерок. Днем всегда было безветренно и душно, хотя довольно холодно. Под вечер, как ни странно, становилось заметно теплее. Потом... Сначала я думала шум ветра, но нет, показалось, музыка. Потом показалось пение. Я встала и подошла к углу дома, полагая, что здесь будет лучше слышно. Действительно, где-то далеко пели хором. Мелодия была агрессивная, нервная, нелогичная, как будто пластинку прокручивали задом наперед. Дверь за спиной скрипнула. Доктор, это была Эрта, он очнулся, зовет вас. Меня вдруг продрало ознобом, что скрывать, я не верила в такой исход. Стараясь двигаться медленно и ничего не своротить, я шагнула в дом. Свет был притушен, Зея сидела рядом с кроватью на табуретке и промывала Дину глаза тампоном, смоченным отваром белого мха. На лбу его лежало мокрое полотенце. температура все еще держалась высокой. Услышав меня, Дину осторожно отодвинул руку Зея и попытался приподняться. Зея подсунула ему под плечи еще одну подушку и встала в изголовье. Я села на ее место. «Но с возвращением, Ваше Величество!» Он искривил губы в улыбке и тут же закашлялся. Я положил руку ему на грудь, легонько растирая. «Кашлять Дину было нужно!» И кашлять Дину было нельзя. Послеоперационный рубец до сих пор воспаленный и неокрепший. Кажется, он это понял сам, задавил кашель, вытер губы, проморгался, снова улыбнулся. — Спасибо, тетя Нолу, — прошептал он. — Спасибо. — Обращайтесь, — сказала я. — Я давно все слышу, только сказать не мог. «Я видел и сказала я. Глаза под веками бегали. Сны смотрел?» «Да, наверное», — в шепоте возникла неуверенность. «Возможно, сны. Я поэтому и позвал». Он передохнул, закрыл и снова открыл глаза. «Тут где-то отец рядом. Его хотят расстрелять. Только ты можешь его спасти». «Джакч! Джакнутый Джакч! Дело в том, что я тоже видела это во сне сегодня, но там я спасти никого не смогла».